18. Лорен Сиренак медленно продвигался в темноте, ориентируясь лишь на скрип собственных бушмаков по гравию. Найти дом помощника ему не составило труда. Сильвио Беноведиш дал достаточно точные указания. «Пройти вдоль течения Эпта до Кошереля, по мосту перейти на другую сторону, повернуть налево, к церкви ее не пропустишь, после десяти вечера ты единственный в поселке освещенное здание». Серенак осветил фарами мотоцикла, имя владельца на почтовом ящике поставил свой «Тайгер Триумф Т-100» между двумя монументальными цветочными вазонами. Дальше возникли сложности, звонка на калитке не оказалось. Впереди угадывалась гравийная дорожка, а метрах в пятидесяти темнело пятно дома. Серенак открыл калитку и шагнул на дорожку. «Черт!» Инспектор врезался коленом в кирпичную ограду. Высота около метра она преграждала ему путь — Он ощупал холодный камень и железную решетку, припорошенную густой пылью. Когда до него дошло, что это дворовый гриль, вдали мигнул огонек. А секундой позже на большой веранде вспыхнул яркий свет. Должно быть, его вопли переполошили всех соседей. Из-за стеклянной двери показалась фигура Сильвия Беновидиша. «Идите прямо, патрон!» — раздался его голос. «По дорожке, только осторожней! Не наткнитесь на гриль!» «Понял, понял!» — пробормотал Ренак, думая про себя, что совет немного запоздал.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 Фуги Корнофилов. Серенак яростно растирал ушибленное колено. Фуги Хренофил или как его там... Это, как я понимаю, тот, кто коллекционирует грили Ну да. Не уверен, что это слово включено в словарей. Я, конечно, просто любитель, но вот в Аргентине есть мужик, так у него три сотни грилей из 143 стран мира. А самый древний экспонат датирован 1200 годом до нашей эры. Инспектор оставил колено и стал массировать локти.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 — Ну, конечно. И красиво оригинально. И и полезно, когда приглашаешь гостей. Серенак пятерней взлохматил себе волосы. — Точно. Меня перевели в край населенной психами. сильви улыбнулся. — Это еще что? В следующий раз я расскажу вам про окситанские традиции. Вы узнаете, чем катарский гриль отличается от свинольских. Он поднялся на три ступеньки крыльца. — Прошу, патрон. — «Вы меня легко нашли?» «Угу. Если не считать последних двадцати метров, то да. Вообще-то, если забыть про грыльи, тут вас красота. Мельницы, деревенские домики». «Мне тоже нравится, особенно вид с веранды». Инспектор Серенак тоже поднялся по трём ступенькам. «Сейчас-то темно, ничего не видно», — объяснял Сильвию. «Но днём тут классно. Хотя, если честно, патрон Кошерель — странное местечко». «Что ещё более странное, чем клуб фугикопрофилов?»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 Спорим, вы даже не знаете, кто это такой. — Прекрасно знаю певец. — Нет, нет. Певец — это Арестил Брюан. Вечно все их путают. Арестит бриан был политическим деятелем, пацифистом. Он единственный француз у Нобелевской премии мира. — Сильве, ты не подражаем. Я готов поступить к тебе в ученики по части истории Нормандии. Сиренак осматривал фахверковую стену дома. —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 Лоренц повесил куртку на спинку пластикового стула, который тут же опасно зашатался, инспектор сел на соседний стул. Конечно, пластиковый гарнитур — это не фонтан, но мне он от одного родственника достался. Ну, я и взял. Антикварной мебелью обзаведусь попозже, когда стану комиссаром. Сельви улыбнулся и тоже сел. Так что там было на похоронах? Ничего особенного. Дождь схлестал, народу тьма собралась, вся деревня явилась и старый малот... Я просил Мурея пофотографировать. Посмотрим, что нам этот даст. Зря ты не пошел, Сильвио. Много интересного пропустил. Гранитную кувшинку не видел. Три корзины цветов и даже епископа из Эврио. При этом, заметь, ни один человек не пришел в сапогах. Не тот уровень. Кстати, о сапогах. Я виделся в комиссариате с Луэвелем. Он все организовал. Завтра получим первые результаты. «Хорошо». «Надеюсь, это поможет нам укоротить список подозреваемых», — сказал Серенак, потирая руки, словно хотел согреться. «У этих бесконечных похорон есть еще одно бесспорное преимущество. Благодаря им я могу работать сверхурочно дома у своего лучшего зама. Тем более, что он у вас один. Простите, патрон, что заставил тащиться ко мне, но я побаиваюсь по вечерам оставлять Беатрис одну. Понимаю».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 — Я чистого сердца. — Я тоже. Слова помощника все же немного смутили Лоренца Серенака, который отвел взгляд и стал рассматривать веранду. Безукоризненно ровные кирпичные стены, идеально отполированные балки, добела выскобленная каменная плитка на полу. — Неужели ты правда все это сделал собственными руками? — Так я все выходные каждый отпуск что-нибудь мастерю. Мы с отцом. Он меня всему учит. Блин, Сильвия, ты меня поражаешь. Лично я кое-как терплю ваш поганый климат, только потому, что отсюда до моей родни не меньше восьми сотен километров. Они оба громко рассмеялись, и Сильвия тут же предостерегающе вытращил глаза. Ну, ладно, за работу. лоренс разложил на пластиковом столе три фотографии любовниц Марваля. сильвио добавил к ним две своих.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 Сильвия перебирал в руках фотографии. Судя по всему, он уже жалел, что завел этот разговор. «Ну, брось патрон. Мы собрались не для того, чтобы обсуждать мою семейную...» «Подожди», — перебил его Сиренак, — «ты что, намекаешь, что твоя жена далеко не красавица?» Сильвия решительным жестом опустил на стол руки ладонями вниз.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 осмотрел он при этом не в лицо собеседнику, а куда-то за его плечо, где располагалась ведущая в дом дверь. «Вот, значит, как!» «Значит, я не первая красавица королевства?» Сильвию резко обернулся, его щеки приобрели пунцовый оттенок. В стояла Беатрис. Лоренцу она показалась восхитительной, потрясающей, высокая, темноволосая, с длинными черными ресницами, На плечи Беатрис набросила кремовую шаль красивыми складками, не спадавшую на круглый живот и делавшую ее похожей на античную статую и оттенявшую персикового цвета кожу. В глазах у нее плясали смешливые искорки. Интересно задумался Серенак, Беатрис всегда была так прекрасна, или неземной красотой ее наделило ожидание будущего материнства. Во всяком случае, у него сложилось впечатление, что она переполнена счастьем, от цвет которого ложился на весь ее облик — Лоренц что-то такое читал на эту тему в журналах, но своими глазами наблюдал впервые. Одновременно его кольнула грустная мысль, что он, наверное, стареет. Еще несколько лет назад ему бы в голову не пришло, что беременная женщина может быть такой сексапильной. «Сильвио», — сказала Беатрис, усаживаясь на стол, — «ты не принесешь мне стакан сока? Все равно какого». Сильвио скачил и бросился на кухню. Беатрис поправила шаль у себя на плечах. «Значит, это вы знаменитый сиренак». «Почему знаменитый?» «Сильвио мне про вас все уши прожужжал». «Вы не перестаёте его удивлять, точнее говоря, изумлять. Ваш предшественник действовал более классическими методами». С кухни раздался голос Беноведиша. «Ананасовый подойдёт?» «Да». После секундной паузы она, в свою очередь, крикнула «А бутылка открытая?» «Да, вчерашняя». «Тогда не надо». Они немного помолчали. Надо будет в подвале посмотреть, там еще должно быть. «Может, беременные женщины и сексапильна?» — думал Сиренак, — ну, до чего капризны. Любопытно, в нормальном состоянии жена Сильвео такая же, пышнотелая? И ведь не спросишь. «Правда, он прелесть?» — спросила Беатрис. «Лучший из мужчин. Знаете, Лоренц, я ведь его давно заприметила. И сразу себе сказала «Чур мое» подозревая, что он не слишком долго сопротивлялся, перед вами трудно устоять. — Спасибо. Шаль сползла с плеч, и Беатрис снова подтянула ее. — Приятно услышать комплимент. — Особенно от вас. — Почему особенно от меня? Ну, — Потому что вы умеете видеть женщин. Она произнесла эти слова с легкой иронией. Шаль, разумеется, снова соскользнула с ее плеч, после чего лоренсу не оставалось ничего другого, как перевести глаза на плоды мастерства Сильвию и его папаши. «Мне он тоже нравится», — изучая взглядом балки, кирпичную кладку и стеклянные двери, сказал Сиренак. «И не только из-за шоколадных кексов и коллекции грилей», — она улыбнулась. «Вы ему тоже нравитесь, хотя я не уверена, что это мне по душе». «Почему же? Вы опасаетесь моего дурного влияния?» Беатрис поплотнее завернулась в шаль и наклонилась к разложенным на столе фотографиям. «Кажется, вы кого-то подозреваете?»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 Беременная женщина не просто сверхсексапильна, они еще и суперкапризны. Думаю, он такой во всем мире один, и вы вычислили. Я тоже так думаю, инспектор. Пожалуй, ему чуть-чуть недостает воображения. А вот уж нет. Вернулся Сильвио с большим стаканом, из которого торчала соломинка. На боку стакана красовался кружок апельсина. Беатрис поцеловала мужа в губы. — Ну, поскольку я вымок до костей, то испытывать жажды не могу, по определению, — начался Саринак. — Простите, патрон, что вы выпьете? — Что у тебя есть? — Пиво? — Прекрасно, только похолоднее. На апельсин я не претендую, но от соломинки не откажусь. Беатрис одной рукой придерживала шали, а второй сжимала стакан. — Сильвию, скажи ему, пусть катится к черту. — Беновидиш расплылся в улыбке до ушей. э Э-э-э.